Глава 14. Шум на лестнице из-за стены заставил ведьму дёрнуться в моих оковах. "Свои", махнула на неё рукой и снова стала перебирать документы, кое-как оказалось очень много. Сейчас я занималась тем, что сортировала нужное и ненужное. Нужного выходило очень мало, зато журналов, брошюр, каких-то рекламных листовок было очень много. Ведьма дважды пыталась применить ко мне заклинание, которое все два раза разлеталось ещё на подлёте ко мне. Не утруждайтесь, Роза Константиновна. Всё же мы познакомились. В документах нашла её имя и отчество женщины, а свои так и не сказала. Вот ещё. Молва обо мне сама скоро пойдёт. Ты ж понимаешь, что этот поступок тебе так просто с рук не сойдёт. Угу. Да ты хоть знаешь, кто за мной стоит? Угу. Да и тебя мигом найдут. Было бы неплохо. Подняла голову над столом и посмотрела в глаза женщине. Мне их всё равно всех искать надо, а так не придётся утруждаться. Глаз у ведьмы сильно задёргался, а я продолжила своё нехитрое занятие. Через 7 минут я уже сложила нужные документы для подробного изучения в сумку, которую плотно застегнула. Что у вас там? Тут столько, что пришлось помощников вызывать. Долго ещё? Минут 15. 10. 15е ждать не могу. Мне уже скучно. А от скуки я хочу вытворить что-то нестандартное и необычное. Вот как сейчас, просканировав стену рядом со столом, внимательным взглядом стала её простукивать. Там ничего нет. Если нет, чего-то кричите. Тайники я нашла быстро, его надёжно спрятали за картиной. Пароль? Ведьма молчала. Вот не люблю я людей пытать. И почему нельзя сразу сказать всё, о чём я прошу? Да потому что ей есть что скрывать. Ну и ладно. пожала плечами. «С собой заберу». Глаза ведьмы округлились до нереальных размеров, а сама она зашипела проклятие в мою сторону. Вот этого я не люблю, потому что ее магия хоть и никак не сказывалась на мне, но слушать о том, какие она делает прогнозы по поводу моей дальнейшей судьбы, совершенно не хотелось. Сила закрутилась во мне с бешеной скоростью, а слова, что до этого так лихо срывались с бледных губ, как-то сразу стихли. «Я не люблю, когда меня обижают». проговорила, буквально ощущая, что от ведьмы сейчас ничего не останется. А она как никак ценный подозреваемый, который должен понести достойное наказание. Взяв её за шеирку, маг, естественно, мне мой рост подобное провернуть не позволял. Вывыла кложенную женщину на лесничную клетку, где было тихо-тихо, только цветы на подоконниках подгорали. Не более того. Вместе с моим трофеем выбралась наружу. Передала дёргающуюся Розу Константиновну надёжной руки Ромова. В них она в руках и обмякло. И ещё бы. Такой мак на её пути попался, хоть в обморок падай. Но ну, а я сама вернулась в здание, закрыла дверь и выпустила наконец силу полностью, позволяя ей совершить полное разрушение и полное уничтожение этого гнилого и гадкого места. Вся боль и те страдания, которые были в этих стенах сгорали. Я даже пожелала, чтобы люди, которые столкнулись с этой мадам, получили облегчение. чтобы они поняли, что в их руках всё и даже больше, что они совершенно свободны в своих мыслях и решениях. Ну а Роза Константиновна пусть принимает на себя весь груз ответственности, ведь любая магия имеет два полюса. Если долго делать нехорошие поступки, которые вредят другим людям, то ответочка не заставит себя ждать. Особенно это должны помнить ведьмы, как проводники между людьми и природой. Из-за бугления изнутри здания я вышла только через 40 минут, пришлось задержаться. Уж больно плохо тут было внутри. Зато испытала просто колоссальное облегчение и понимание, всё не зря. А те, кем меня ведь испугало, действительно придут ко мне сами, так сказать, в самый неподходящий момент. Так что я их буду ждать с самыми распахёртыми объятиями. На крыльцо я вышла с лёгкостью на душе. Села прямо посередине на лестнице и устремила свой взгляд вдаль. Рядом, недолго думая, уместился Андрей и даже подадвинулся ко мне чуть ближе. "Зин, пробормотал он, когда ты научишься просить о помощи? Тогда, когда ты научишься мне доверять". Пожала плечами, не смотря в его сторону. Слишком хороший был момент, о ворошить обиды вчерашнего дня мне совершенно не хотелось. В ангаре ты всё-таки была. Покачал головой начальник тринадцатой службы, а я же повернула к нему голову. Я была и буду там, где мне и положено быть. Со своей командой. Надеюсь, ты понял, что запрещать не выезжать на задание бесполезно. Поднявшись на ноги, я стала медленно спускаться. Зина послышала с бормотания за моей спиной. Ты что, обиделась? Представь себе, усмехнулась. И уже во второй раз. Больше Андрей ничего не сказал. Зато пристально проследил, как я села в свою машину, где до сих пор находился Пашка. Вот это ты! «Ты их сделала!» Стены даже со стороны улицы почернели, а окна... И столько искреннего обожания было во взгляде, что захотелось парня потрепать по голове и крепко обнять. «Поехали домой», — произнесла устало. «Кушать и спать?» «Да-да», — спохватился мой новый друг. «Может, тебе не нужно за руль?» — обеспокоенно уточнил он. «И эта машина и сама доедет туда, куда нужно». Обожание и искреннего восхищения прибавилось в Павле еще. «Ну а я устремила свой взгляд вперед». прекрасно зная, что большой чёрный внедорожник проконтролирует, чтобы никто мне и добраться до дома не помешал. Дорога до дома была не такой уж и длинной, но я задумалась конкретно. Подперев щёку одной рукой, вторую уверенно вела свой яркий автомобиль, чувствуя внутри себя странное чувство одиночества. Вот вроде и люди вокруг есть, любимый человек имеется, семья, друзья, а банального понимания я не вижу, как и того, что они уверены в моих поступках и действиях. «Да, я импульсивна, и со стороны кажется, что совершенно необдуманные поступки на эмоциях. Но ведь в этом-то вся и суть. Благодаря данному чувству я нахожу то, что обычному человеку, да и магу, незаметно. Я умею рисковать, умею идти до конца». «Почему сразу данное качество записывают в графе минусов? Это плюс, пусть и такой странный. Такова моя натура, сущность, резкость и безотказность, наше всё». «А то, что неприятности меня ждут, так это уже не ко мне вопросы?» Скосила взгляд на Пашу, который тоже внимательно следил за дорогой. «Он в меня поверил, точнее тот, кто в нем сидит. Увидел среди сильных фигур ту, что может намного больше. Поверил, принял и готов идти рядом, рука об руку. Это дорогого стоит. Возможно, именно по этой причине я сегодня его с собой взяла. Когда машина остановилась у ворот дома, я уже успокоилась». Остыла и, как бы это плохо ни звучало, закрылась ото всех. Дождалась, когда можно будет заехать на территорию двора, и даже как-то облегчённо выдохнула. Андрей, который чувствовал меня лучше других, даже из машины выйти мне не позволил. Сам открыл водительскую дверь и вытащил маленькую некромандку на улицу, чтобы с беспокойством заглянуть в глаза и попытаться в них что-то найти. "Езжай", тяжело вздохнула. "У вас работы на всю ночь, а может быть, и утро". С рук слезла сама Дождалась, когда из автомобиля выйдет Паша, и только потом махнула застывшему Андрею рукой и поплелась в сторону дома. Чувствуя его прожигающий взгляд, "Тебя накормлю сейчас", беспокоился Пашка. "Корми", разрешила, проходя в свой домик и направляясь в ванную комнату, где была пуговка. "Ну что, подруга, дальше сами", коснулась её головы, передала образ той противной рыбы, показывая, как выглядит лягушка и амфибия, с кем они водятся. Постаралась передать всю информацию, которую усвоил за эти дни. Разознай всё, что сможешь, и попросила: "Не попадайся". Пуговка моргнула и убрала небольшие шипы, которые успела отрастить. Я же подхватил её на руки и осторожно вышла на улицу. Андрей уже уехал, Паша сейчас был занят, значит, можно действовать. Выйдя за калитку, уверенно направилась к речке, что обязательно подскажет моей чудесной рыбке, где искать другую дрянь и как её уничтожить. Только у берега всё же не удержалось. Прижала пуговку к себе и крепко обняла. Надо же, даже слёзы на глазах появились. Вот меня приняло. Береги себя и долго не задерживайся. Магическое существо передало мне образ того, что до дома доберётся сама, моргнуло своими глазками и выпрыгнуло из рук прямо в воду, где моментально скрылось на глубине. Чувство одиночества стало сильнее, так что я поплелась в дом, где меня уже потерял Паша. На моё появление он ничего не сказал. Даже ни единого вопроса не задал. Лишь проводил на кухню, где было столько всего, что настроение хоть на пару градусов да поднялось. — И я сей вспрятал, — пробормотал мальчишка, с которым ты вышла, а потом в машине оставила. — Правильно, пусть пока будет у тебя. Наелась я так, что вставать со стула было лень. Но нужно было смыть с себя те запахи, что принесла на коже и волосах из проклятого дома. Паша подняла голову на мальчика, который сидел напротив меня и пил чай. А ты мне поможешь с жечь одежду? А надо? Удивлённо уточнил Пашка. Очень надо, кивнула. Тут запах, который не очень мне приятен, запах того места. Я понял, кивнул головой Паша, моё второе я его тоже чувствует из лица. Значит, и он поможет. Слабо улыбнулась и по переходу поспешила к себе. Одежду всё сложила в пакет, оставила его в гостиной. Паша разберётся что и как. Ну, а я, пожалуй, опущусь в горячую воду с головой и постараюсь проанализировать сегодняшний день. Нет, не буду. Всё завтра. Как раз и новости почитаю, в управлении посмотрю на реакцию работников и немного подожду. На меня должны будут выйти. Тут уж без вариантов, потому что зима идёт открытой по головам, а таких, ох, как не любят. Приняв ванную, я уверенно пошла в комнату, где облочилась в любимую футболку, залезла в кровать. обложилась подушками и благополучно заснула. Как бы мне не хотелось отдохнуть, в голове мелькали кадры сегодняшнего дня. Фотографии, люди, слова, которых было много. Но я как-то среди большого количества то и дело натыкалась на слово «соучредитель». Надо завтра же достать из сумки документы и понять, кто же помогал ведьме с её таким непростым бизнесом. Амфибий был замешан с заводом, ставил опыты... И хочу сказать, очень даже удачный. Остался Нак. Как вариант, кстати, подошёл бы. Ведь Ведьма использовала отвары в чае, чтобы убедить хоть в чём-то свою жертву, а мог ли Нак использовать гипноз? Так-то мог. Ещё бы знать, овладеет ли он им на достойном уровне. Помнится, в кабинете глазами своими меня прожигал, да только ничего толком не вышло. Может, мешали ему ребята, может, не сумел собраться или подготовиться? Надо проверить.